Шепчущая крыса явилась в этот мир полная ненависти и жажды убийства, как и полагается демону. Но жажда должна была ограничиться смертью лишь одного человека. Это являлось условием ее появления. Шепчущая крыса и впрямь отдаленно напоминала крысу. Величину она, правда, была сбуевала и имела вместо четырех конечностей восемь. Восемь мохнатых лап, удлиненных двумя дополнительными суставами, держали вытянутое тело, которое покрывало не шерсть, а длинные и зазубренные иглы. Раздвоенный хвост, загнутый к морде, покачивался над тварью, будто жало скорпиона. Меж игл на туловище твари сочилась черная слизь, тягучая и маслянистая, как смола. Капли этой слизи, падая на камни площади, тут же испарялись черными струйками дыма, с отвратительным коротким шипением, будто камни испускали испуганный шепот. Длинная пасть твари, вооруженная сотнями мельчайших и гибельно-острых зубов, исторгала странный звук, похожий на нескончаемое хриплое покашливание. Ругер договорил последние слова заклинания и хлопнул в ладоши. Крыса, испуская непрерывное лопочущее шипение, пошла вперед, к трактиру. Демон перебирал лапами неровно и спотыкливо, и тело его на ходу неравномерно раскачивалось и прогибалось до самой земли. Пластины, что покрывали брюхо твари, скрежетали о камни. Когда до двери в трактир осталось около десяти шагов, крыса присела на две пары задних лап и прыгнула. Она проломила стену, деревянные обломки разлетелись далеко вокруг, и тем, кто был на веселой площади в тот час... Открылось внутреннее убранство трапезны. Крыса снова подалась назад, повернула ужасную морду в сторону ведущей на второй этаж лестницы и хрипло зашипела. Магам, практикующим жуткое искусство призвания демонов, было известно, что об иглы, заменяющие шепчущей крысе шерсть, ломается самый крепкий меч. А брюшные пластины твари невозможно проломить никаким человеческим оружием даже заговоренным. Осталось только считать удары сердца, за которые демон покончит со своим противником. Ругер принял из рук Горота кубок с вином и присел на скамью. Он старался держаться так, как и задумал, словно происходящее было всего лишь представлением, актеры которого могут повредить лишь друг другу, но не зрителям. Но и Ругеру стало очень не по себе, когда шепчущая крыса – сделала первый прыжок. На самом деле он участвовал в призвании демона из темного мира только однажды, и рядом с ним тогда находились маги гораздо сильнее его самого. А сейчас, несмотря на ясно ощущаемую мощь в собственном теле, Ругер волновался. Кубок в его руках немного дрожал, когда маг сделал первый глоток. Момента, когда перед крысой появился закованный в черный Латы рыцарь, Он не заметил. Он услышал лишь, как яростно завизжал демон. Ругер почувствовал, как от нечеловеческого звука под ним мелко затряслась скамья. Рыцарь взмахнул мечом навстречу оскаленной пасти. Раздалось оглушительное лязгание, и в одну из устоявших стен полетели веером сразу несколько десятков выбитых зубов твари. Зубы эти, вонзившись, мгновенно и стаяли оставив после себя в дереве множество чёрных отверстий, а тварь, не переставая визжать, попятилась. Меч рыцаря, не металлический, а вырезанный из какого-то странного материала небывалой прочности, глубоко разрубил пасть шепчущей крысы. Ругер вскочил, выронив кубок. Он вдруг заметил на лестнице, ведущей на второй этаж трактира, ещё двух человек. Здоровенного верзилу с топором в руках – и тоненькую девушку, затянутую в кожаную одежду. Верзила оскалился, сжимая топор. Он следил за каждым движением черного рыцаря и демона, видно, едва сдерживаясь, чтобы не броситься в схватку. А девушка за спиной верзила вцепилась в перила, и, судя по ее белому, дрожащему лицу, находилась на грани обморока. «Рыцарь северной крепости порога», — понял маг. И ее высочество принцесса. Гвардейцы, навещавшие трактирщика, говорили, что горного рыцаря в этой компании не было. Наверняка его величеству будет интересно об этом услышать. Шепчущая крыса, окутанная темным облаком испарения своей слизи, отступала. Как быстро она из грозного хищника превратилась в жертву. Теперь следовало считать удары сердца не до момента смерти болотника а до момента гибели самого демона. В голове мага заметались слова заклинания, призывающего темного стрелка. Произнося хвастливые речи перед городом, он вовсе не имел в виду, что и вправду собирается призвать этого демона из глубин темного мира. Более того, он никогда раньше не думал, что осмелится на такое. «Только бы произнести верно», – подумал Ругер и сам не заметил, как сказал это вслух. Рыцарь теснил шепчущую крысу прочь из разрушенного трактира. Болотник ступал уверенно. Каждый взмах его меча был рассчитан, каждый удар точен. И было заметно, что рыцарь не наносит решающего удара только потому, что намерен вывести тварь на открытое место, чтобы там покончить с ней. Крыса с искалеченной пастью не могла атаковать. Иглы с ее туловища под ударами диковинного багрового клинка – Кувыркаясь, разлетались в разные стороны и еще в полете таяли, оставляя после себя быстро развеивающиеся серые облачка. Верзила северянина и принцесса покинули лестницу и заняли позицию в глубине развороченной трапезной. Северный рыцарь помахивал своим топором и свирепо, то и дело, видимо, непроизвольно порывался броситься вперед в атаку на твари из темного мира» или на держащих оцепление гвардейцев. Точно разозленный пес на невидимом поводке, конец которого держала укрывавшаяся за его спиной принцесса. Ругер оглянулся на магов. Подуло их серых балахунов развивала будто сильным ветром, хотя воздух вокруг был относительно спокоен. Острия колпаков искрыли голубым, а знаки ока на лбах испускали темное сияние. Маги, оценив ситуацию, явно готовы были вступить в бой, применив что-либо из боевых заклинаний. «Не сметь без приказа!» – задыхаясь, выкрикнул Ругер. Он начал творить призывающее заклинание, сопровождая свою речь пассами. И сразу же почувствовал, что каждое слово вытягивает из него силы. Каждый произнесенный им звук поражал его тело, словно удар кинжала. И из незримых этих ран хлистали струи незримой крови. Магу осталось совсем немного. Уже внутри защитного круга затрепетали очертания демона, как вдруг ноги отказались ему повиноваться. Ругер пошатнулся и упал бы, если бы кто-то, подбежавшись сзади, не поддержал его, обхватив за пояс. Новый поток магической энергии, хлынувший в тело мага, помог ему продолжить читать заклинания. Но и этой энергии оказалось недостаточно. Перед глазами беглеца из потемнело. Ругер так и не понял, закричал он, моля о помощи, или же маги в серых балахунах сами догадались прийти ему на подмогу. Он ощутил их руки на своих плечах, и новая энергетическая волна наполнила его тело, как мощный порыв ветра наполняет корабельный парус. Ругер не договорил, Докричал заклинание призыва и хлопнул в ладоши. Закончив, он со всхлипом втянул в себя воздух и мокрый с ног до головы упал на скамью. Маги тут же отступили от него. И только тогда Ругер увидел, что Город, его сын и ученик, отдавший ему большую часть своей силы, бледный и задыхающийся опустился на колени. Но демон, прозванный людьми темным стрелком, уже стоял в защитном круге, окутанный гаснущим сиянием белых искр. Очертания стрелка были несуразны и уродливы. Более всего он походил на громадное и высоченное вековое дерево, покрытое вместо коры лоснящейся, как у морского животного, шкурой, с выпущенными щупальцами подвижных корней. Тринадцать конечностей ветвей извивались в верхней части туловища твари, и каждая оканчивалась мокрым, светящимся желтым светом глазом, размером с человеческую голову. Болотный рыцарь, оттеснив шепчущую крысу на десяток шагов от трактира, в длинном броске скользнул вдоль ее бока и сильным ударом меча снизу вверх едва не перерубил тварь пополам. Вновь взлетели в воздух осколки игл, а брюшные пластины крысы треснули под клинком рыцаря, словно яичная скорлупа. Демон темного мира Кособока рухнул на камне веселой площади и мгновенно застыл. По неподвижному его телу пробежала невидимая волна, превращая тело в серый прах, который тотчас развеяло по ветру. Шепчущая крыса перестала существовать.